Союзы и помидоры. Почему-то символом Германии считают то пиво, то свиные сосиски, то кожаные штаны на лямках, которые вообще баварский национальный костюм. А я вот считаю, что символом Германии должны быть союзы, сообщества, кружки и клубы по интересам. По-немецки просто «ферайн», то бишь «ферайн». Приличный немец состоит в таком фирайне примерно с детского сада. Начинается все либо с футбольного клуба, клуба рыбаков, легкой гимнастики, любителей настольных игр, скаутов, любителей тенниса или добровольных пожарных. Потом идут музыкальные, церковные, клубы любителей чтения на эспиранта заводчиков декоративных лягушек и помощников волонтеров. В общем, абсолютно на любой вкус». Фейрайны обычно либо почти бесплатные, либо существуют за счет членских взносов и пожертвований. И именно тут можно попасться, потому что это не просто дать денег, а испечь пирогов на продажу, организовать столик на блошином рынке, привести в атаку детей на Кудыкину гору и забрать обратно в полном составе, сделать представление с фокусами и акробатическим номером и постирать одежду всей команды. Все это кажется смешным, но на самом деле за последние 10 лет моя семья побывала в следующих сообществах. Юные футболисты, любители духовой музыки, владельцы овчарок, пчеловоды-любители, пловцы, волонтеры в хосписе, театральный кружок, шахматный кружок, библиотечный, детский оркестр, тхэквондо, кикбоксинг, тартоделы и куроводы. В одно время у меня было три вафельницы, чтобы обеспечивать постоянный приток свежих вафель на любом турнире или соревновании. А в моем семиместном шаране всегда были пакеты для грязных вещей и запасные треники универсального размера для тех бедолаг, кто изгваздался по самые уши. И самое коварное во всех этих союзах – они принимают любого блудного сына и любую паршивую овцу как, например, ваш отпрыск может не отличать фальцет от баса и не уметь читать ноты, но это совершенно не мешает ему петь в хоре. Ну, поставят сзади, попросят петь не так громко, и все. Детитка официально считается почетным хористом и ездит на все выступления. Ребенок плавает, как топор, великолепно, не тонет же, будет считаться запасным пловцом. Вот справка. «Сдавайте, пожалуйста, на новые ласты». Нигде вам не скажут в лицо, что с такими данными лучше никогда больше не приходить, а всегда подтвердят, что есть потенциалы, куда расти тоже есть. Но правильно, есть куда расти, потому что ниже падать уже некуда. Зато удовольствие, удовольствие много, и все пределы Конечно, есть союзы поспокойнее, типа владельцев маленьких садиков Шребер-Гартен, от которых требуется всего-то иметь участок не более 24 квадратных метров, не проживать там постоянно. Минимум треть должна быть засажена садовыми или огородными растениями, не разводить там на постоянной основе животных, не ставить забор выше 120 сантиметров, исключение саксония Анхальт. И, конечно, не косить громко траву до 8 утра и после 8 вечера, ну и раз в год ходить на собрание, громко спорить о том, кто будет председателем в этом году, стоит ли повышать членский взнос и под холодное пиво с горячей сосиской обсуждать другие важные вопросы. О союзе этих садовладельцев в миниатюре я узнала от Ханса Петера. Ханс Петтер был прекрасным дедушкой пенсионного возраста в самом расцвете сил и жил в небольшой квартире напротив Штифткирхи. Как большинство коренных баден-баденцев, он недолюбливал туристов. Ходят тут мусорят, парковку занимают, из-за них цены высокие. Брусчатку. Невозможно ходить. И саму церковь. Трезвонят тут на деньги верующих. Однако, как и большинство баден-баденцев, уезжать в провинцию он категорически отказывался. Даже если там не было туристов, брусчатки и церкви прямо под окнами. И только летом Ханс Петер был всем доволен потому что жил в своем садике на окраине, разводил помидоры и тыквы, все время ходил ругаться с соседями по участку из-за свисающих на его землю малиновых кустов. Газон он косил каждую пятницу, а края подстригал ножницами так, чтобы трава создавала равномерно окрашенный фон, а помидоры росли у него на расстоянии ровно 70 сантиметров друг от друга и от прохода, потому что именно это расстояние обеспечивает ровное планомерное развитие корневой системы и позволяет воздуху циркулировать так, чтобы излишки влаги не задерживались на листьях. Выращивание помидоров было важнее равномерно окрашенного фона травы. Ханс Петтер даже опыление цветов не доверял глупым пчелам и другим насекомым, делая все сам. Если вы тоже представили, как коренастый Ханс Петер меняет клетчатую рубашку на костюм шмеля и прыгает с цветка на цветок, то огорчу вас. Рубашку он не менял, но аккуратно сложенной ватой он протирал все цветоносные растения, потом мыл руки и садился завтракать с чувством выполненного долга. В августе он торжественно привозил урожай, в сентябре настроение его портилось, потому что работы в саду становилось все меньше». А с ноября по февраль Ханс Петер ругался на туристов, брусчатку и церковь. Но переезжать в дом с садом по-прежнему категорически отказывался. «Не все же в саду работать, надо и для себя жить».